Что подсказала генетика? Конечно, далеко не каждое племя вырастало в народ. Это подтверждает наука генетика. Она изучает людей буквально на молекулярном уровне. Очень перспективная наука и очень даже модная. Однако было время, когда у нас в стране генетику запрещали и называли лженаукой. Это непонимание властей задержало многие важные открытия. Но разве можно остановить движение человеческой мысли? Ненадолго можно, навсегда нет. И вот недавно именно генетики сделали открытие, которое переполошило весь научный мир, обратив его взоры колтаю Алтаю. Ученые из Пенсильванского университета США обнаружили, что у американских индейцев и жителей Алтая схожие гены. Причем исследования показывали, что древние алтайцы были предками американских индейцев. Много неожиданного узнали генетики, сопоставляя свои результаты. А потому, подводя итоги работы, руководитель исследований заявил, Алтай по праву может считаться колыбелью цивилизации. Идея об Алтае, как о колыбели человечества, находила сторонников и прежде, когда генетики генетике археологи не говорили, доверялись своему предчувствию и знаниям фактов. И оказались правы в своих догадках. А потому столь долгожданной стала и другая находка на Алтае, в Денисовой пещере. На этот раз о ней заявили уже российские ученые. Археологи нашли в пещере фрагмент фаланги пальца древнего человека. Генетический анализ находки проводили в Германии, в лучшей лаборатории. Вывод немецких исследователей был ошеломляющий. Анализ ДНК неопровержимо свидетельствовал, что на Алтае обнаружен новый вид первобытного человека. Этот вид, точнее подвид, обитал на Алтае примерно 50 тысяч лет назад. Причем одновременно с ним там проживали люди современного физического типа и неандертальцы. Расшифровка генетического материала убедительно показала, что денисовского человека нельзя отнести ни к неандертальцам, ни к хомо сапиенс. И он получил свое имя. Homo sapiens altaiensis. человек алтайский. Подумать только. Человек алтайский – неизвестная доселе порода людей. Звучит. Это ли не научное открытие? Однако, как всякая нежданность, оно породило больше новых вопросов, чем ответов. Например, почему, имея общие гены с алтайцами, индейцы отличаются от них? Почему разная антропология у северных и южных индейцев? И культура тоже разная. Почему? А главное, как человек алтайский переселился в Америку? Это уже чисто географический вопрос. Как физически алтайцы переправились в Америку? Гипотеза существования перешейка между материками мало что объясняет. Скорее наоборот, только путает. Если Перешейк и был, то пройти по нему первобытному человеку невозможно. Перешеек лежал под слоем арктического льда. Еще труднее путь по льду через Тихий океан. Там вообще неодолимые торосы и полыньи. Однако главное даже не лед и не климат. Зачем они пошли на другой континент? Как узнали о далекой земле? Шли толпой? или поодиночке? Чем в пути питались? Где ночевали? Чем защищались от хищников? Слишком слаб человек перед ликом враждебной ему природы. Так было тогда, так осталось сейчас. Те читатели, кто знаком с Арктикой не понаслышке, знают. Даже «разжечь костер» трудноразрешимая проблема, а преодоление гигантских расстояний, да, по незнакомой территории, это только кажется легко. Взяли да пошли. И, наконец, вопрос вопросов. Как они ориентировались на местности? Как при отсутствии ориентиров выбирали маршрут? Без ориентиров нет движения вперед. Будет только блуждание по кругу. Знание территории и маршрута необходимо путнику, особенно первобытному. В Арктике он не прожил бы и сутки. Путь по суше между Камчаткой и Беринговым проливом неосуществим и сегодня. Слишком суров климат, слишком велико расстояние и слишком дик этот край. Бурелом и медведи на каждом ручье. Что же говорить о древних временах? С каменным топором на огромного камчатского медведя? Или голой пяткой на ледяные торосы? Допустим, они могли пересечь Тихий океан по воде. Там существует система подводных течений, которая вынесет плавающий предмет с одного его побережья к другому. Это блестяще доказал норвежский путешественник Тур Хейрдал. Располагая современными знаниями об образовании течений в Мировом океане, куда и когда именно подойдет оно к побережью, он пересек Тихий океан из Перу в Полинезию за сто дней. Но у первобытных людей, естественно, не было таких знаний, не говоря уже о консервах, средствах связи и прочих достижениях цивилизации. Так что же, генетики ошибаются? Нет, конечно. И, разумеется, результаты генетических исследований никто не отвергает. Но они дали обильную пищу для размышлений специалистам из других направлений науки. Именно тем и интересно научное открытие, что разгадка одной тайны рождает две новые. Такова суть научного поиска в движении вперед, в неведомое.